Глава третья. Земля пухом. Риту похоронили на кладбище, неподалеку от ее бывшей работы. У забора в самом конце погоста собралось немного людей. Из родственников были только мать и сестра, остальные друзья и коллеги усопшей. Среди прочих выделялся седой высокий мужчина, хозяин компании д о м о в о й Леонид Нилович Лобов. Человек интеллигентный и представительный, он держался поодаль. И время от времени поглядывал на часы. Присутствующие реагировали на него уважительно и чуть отстраненно. Погребение прошло быстро и организованно. Спустя полчаса все было кончено. Пришло время проститься с родственниками. Первым к к р и т и н о й матери приблизился Лобов. Он обнял ее и передал конверт. Какой молодец, прошептала Ева. Он хорошо относился к Крити. Надя засунула руки в карманы и добавила: она его уважала. Идеальные отношения между руководителем и его помощником, заметила м а ш а Шагая по заснеженной аллее, Лера мечтала поскорее уйти из кладбища. Рядом с ней шли подруги. Ты показывала следователю ту бумажку? – спросила Надя. Да, во время допроса. Лера открыла сумку и вынула из нее клочок старых обоев. Надя взяла его в руки, осмотрев, сунула в в и Та дала Маше. Что он сказал? Сказал, что это в с е ерунда. Рита была одна, а значит выбросилась по собственному желанию. Лера забрала клочок и положила его в сумку. По собственному желанию, как будто с работы уволилась. Ева подозрительно громко высморкалась. Она же хотела поехать с вами. Хотела да передумала, сказала Надя. Официально Рита покончила с собой. На видеозаписи все видно. Камера была установлена в коридоре у лифта. В комнате, откуда Рита выпала, видеонаблюдение не велось. Маша прикурила изящную сигаретку. Ребята из охраны сказали, все не так однозначно. Никто не знает, кто ждал ее там внутри. К тому же во всех лифтах заблокированы седьмые кнопки. Непонятно, как Рита смогла попасть на седьмой этаж. Постойте. Она замедлила шаг. Что? Я р а з а и н т е р е с о в н н о обернулась. В то же время туда отправился один арендатор. Может быть, он что-то видел? А вдруг это он убил Риту? всхлипнула Ева. Что, если они знакомы? Вряд ли, посомнилась Маша. Может, с ним поговорить? Поговори, в мешалась Лера. Спроси, только не в лоб, ты это умеешь. Она же хотела поехать с вами, Ева заплакала. Почему вы ее не взяли? Я тебе говорила. Она выскочила из лифта. Маша на ходу затянулась дымом. В одном ты права. Лучше бы мы вышли с ней. Как страшно, сказала Надя, глядя себе под ноги. Подруга мне осталось в а ничего другого, как с ней согласиться. Они шли молча. Их обгоняли участники похоронной церемонии. Тот -то прощался, кто-то просто кивал. Сегодня пропустим серию, сказала Ева больным голосом. Не поверите. Когда не смотрю очередную серию, чувствую себя предательницей. Она вздохнула. Какое счастье жить для него. У твоего Люсика опасная профессия, заявила Маша. Актрисы, поклонницы. Случись что, тебе будет очень больно. А что может случиться? Мы любим друг друга. Ева на мгновение закрыла глаза. Но если вдруг... Я не знаю, как буду жить без него. Подруги вышли кладбище, и з а ворота кладбища, и м е н о в а в торговом цветами, направились к автомобильной стоянке. Заметив машину мужа, Надя остановилась. Ну, всем пока. Она замерла, вспомнив, что р и т ы нет. И пусть ей будет земля пухом. б р у с о в сидел за рулем джипа. Компактный, крепко с б и т о й фигурой Сергей походил на ладно подогнанный механизм. Ему было сорок четыре. з а г о р е л ы й р у с о волосы й с лучками морщины у синих глаз. Сергей мог с о й т и з а э л ь з а с с к о г о немца, если бы не его молдавские корни. Самым невообразимым образом в этом человеке с о е д и н и л а с ь н е с о ч е т а е м а я п р и ж и м и с т о с т ь расчётливое м о т о в с т в о бесстрашие и разумная осторожность. Лучше всех его знала Надя. Сидя на переднем сиденье, она ждала, когда он заговорит, чувствовала, ему есть что сказать. Как все прошло? спросил наконец Сергей и тронулся с места. Как обычно, сказала Надя. Выходит Рита покончила с собой? Закладывая крутой вираж, он без усилий вывернул руль. В ее кабинете тоже есть окно. Ей не зачем было идти на седьмой этаж, чтобы прыгнуть оттуда. Баба, у которой съехала крыша. Ошибаешься. Надя заговорила с менторской интонацией, но, одумавшись быстро, сменила тон. В тот день Рита была такой, как всегда. Надя, Сергей помолчал. Поговорим о работе. Ко мне подходила Валентина Николаевна. Если честно, я устал. Ты сам приучил сотрудников доносить. Что ж теперь жаловаться? Не угадывает твои желания. То есть? Сергей повернул голову и взглянул на д е в лицо с неприязнью. Ты все время ищешь предлог. Предлог для чего перебил он ее? Для того, чтобы избавиться от меня, посадить меня дома, сказала Надя. Сергей выпрямился и отвернулся. Заметив его отражение в стекле, Надя непроизвольно с ъ ю ж и л а с ь Лицо мужа было злобным и сосредоточенным, как будто он только что говорил не с ней, матерью своей единственной дочери, а с чужим враждебным, неприятным ему человеком. Он опустил стекло и несколько раз вдохнул воздух. Я хоть когда-нибудь не з л и с ь Надя сказала это потому, что не хотела ссориться. Нет уж, пожалуйста, объяснись. Ты сам знаешь, всегда найдутся люди, готовые сделать все за тебя. Между прочим, Валентина Николаевна никогда не говорит о тебе плохо, в открытую, но делает все, чтобы выставить меня идиоткой. Тебе хорошо известно, что она стерва и сплетница. Скажи, зачем держать таких людей рядом с собой? Валентина Николаевна опытный финансовый аналитик. Она как цепной пес стоит на страже моих интересов. Твоих, подтвердила Надя. наших поправил себя Сергей на страже интересов фирмы мне и самому надоело что тебя держат за идиотку он п о с в о й с к и положил ладонь на колено жены поэтому говорю хватит уходи садись дома займись собой или поезжай куда-нибудь отдохнуть Надя изо всех сил сдерживалась чтобы не сбросить руку мужа она чувствовала в его голосе фальш я мешаю тебе спросила она После этих слов он и сам убрал руку с ее колена и безнадежно ей взмахнул. А, что означало дел, а й как знаешь. Когда Сергей остановился у бизнес-центра, Надя первой выбралась из машины. Приметив машу, чуть задержалась, н о т а заговорил а с каким-то мужчиной. Сообразив, что ее не дождаться, Надя в одиночестве направилась к зданию. Маша припарковала свой пежо возле темного мерседеса, каких было много рядом с пресней п а л а с Между тем именно к этому мерседесу шел Николай Иванович Слез. Завидев его, водитель включил двигатель. Николай Иванович хотел сесть в машину, когда заметил Машу. взгляд его потеплел, он захлопнул дверцу. Здравствуй, ах, как это я у д а ч н о Здравствуйте, Николай Иванович. Теперь мы видимся каждый день и всегда при свидетелях. Он обнял ее за плечи, но Маша к а к е т л и в о отстранилась. Что вы задумали? А вот этого я тебе не скажу. Ты сегодня до скольких работаешь? До пяти. Заеду за тобой в пять, в ы й д е ш ь Если Кравченко не задержит. С ним мы договоримся. Лучше не надо. Следуя к о р е н и в ш е й с я п р и в ы ч к е м а ш а отметила, что автомобиль Николая Ванча последней модели, сиденья обтянуты натуральной кожей, комплектация по полной программе. На свидание приглашаете? – спросила она. в ы й д е ш ь Не знаю. Маша была значительно ниже его ростом, снизу ей были видны складки на морщинистой шее кавалера. Однако, взглянув на л а ц к о м дорогущего пиджака, она немного смягчилась и, вспомнив про обещание, д а н н о е подругам, сказала: Может быть, завтра. Завтра встретимся еще раз. Значит, сегодня в пять. Опустил глаза. Маша очаровательно улыбнулась. Скромницу из себя к о р ч и т Мысленно у с м е х н у л с я Николай Иванович. А ведь не девочка, лет двадцать семь ей не меньше. На самом деле Маша пыталась оценить его обувь. Ботинки Николая Ивановича вытягивали на твердую пятерку.